Музей Мармоттан находится в стороне от туристических маршрутов на окраине Парижа в спокойных вальяжных кварталах шестнадцатого округа. Был бы обречён на забвение, если бы не одно обстоятельство: этот частный музей владеет крупнейшим в мире собранием картин Клода м о н е Девяносто четыре картины. двадцать девять рисунков и восемь эскизных тетрадей, по которым можно проследить, как классицизм XIX века перерастает в импрессионизм. Захватывающее путешествие в историю искусства. Подробности на сайте www.marmoutan.com. о т к р ы т с о д и н н а д т и до в о с е м н а ц а т и по вторникам до двадцати одного, понедельник выходной день, максимальный тариф девять евро. м у з е Мармутан, р и л у и б а и два ш е с т ц а т ы й округ метро л я м у э т